Краткая хроника сектора 2011-2012 На всей планете фиксируется явление Получившее название Трубы апокалипсиса Земля стонет и издает другие звуки Вызывающие панический страх 2012-2014 По земле прокатывается волна Необъяснимых эпизодов массовой гибели животных Птицы, дельфины и крупный домашний скот Гибнут по непонятным причинам Возникает подозрение, что появился новый штамп гриппа Но вирус не обнаружен Профессор Тарас Петрович Астрахан высказывает предположение, что гибель животных связана с аномалиями в магнитных полюсах Земли. 2013. Магнитные полюса планеты смещаются на 0,671 градуса относительно географических координат. 2014. Землетрясения в Непале, Новой Гвинеи, Марокко, Канаде, Бразилии и России. земные толчки фиксируются в зонах с нулевой сей сейсмической активностью. 2014. Молнии, наоборот, феномен направленных в небо высоковольтных электрических разрядов в Подмосковье. На линиях электропередач появляются огни Святого Эльма. Резко возрастает количество шаровых молний. 2014 год, 27 марта. На острове мегилевский бывший холм Могильник, ныне небольшой остров в Иваньковском водохранилище на границе Тверской и Московской областей, Начинается землетрясение в 6,5 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение сопровождается ураганным ветром и мощнейшими электромагнитными всплесками. Выходят из строя несколько электростанций, частично разрушенной плотиной Московского моря. 2015. -й. По Москве прокатывается волна самоубийств, вспышек, немотивированной агрессии обостряются психические заболевания. При МЧС создается так называемая «Дубнинская комиссия». Наблюдается феномен свечения неба, названный позже «Московским сиянием». 2015 год, апрель-март. На остров Могилевский отправляются две экспедиции МЧС. Обе экспедиции бесследно исчезают. 2015 год, июль-август. не Акустики, город Дубна... Переходит в подчинение МЧС. В город введены внутренние войска, усилены отряды полиции. Объявлен режим чрезвычайного положения. 2015 год. Сентябрь-ноябрь. Множество аномальных явлений в Подмосковье. Контроль над ситуацией передан Министерством обороны. Массовая эвакуация населения из 100-километровой зоны вокруг острова Могилевский. Зона эвакуации получает официальное название «Сектор». Импульсы нефиксируемого излучения, так называемое нефиксируемое поле, вызывающее недомогание у находящихся в радиусе действия людей, получают название всплеск. 2015 год, сентябрь-декабрь. Вокруг сектора возводится барьер – бетонная стена высотой от 2 до 3,5 метров в зависимости от рельефа местности, оснащенная колючей проволокой, инфракрасными датчиками движения, наблюдательными вышками и 150-ю стационарными КПП. Патрулирование барьера осуществляется мобильными группами, сформированными из спецназа погранвойск и беспилотными стратосферными летательными аппаратами. Развернуты четыре военные части бронетанковых войск, пять госпиталей, один учебно-тренировочный центр. 2016 год. Март. На базе Дубнинской комиссии МЧС создается Министерство аномальных ситуаций. 2016 год. Август. МАС начинает серию засекреченных экспериментов в Дубне в бывшем НИИ Акустике. 2016 год. Сентябрь. На территории сектора отмечаются все более частые столкновения людей с мутировавшими животными. Генетики не способны объяснить необычную скорость мутации, и работающий в масс профессор Астрахан высказывает предположение, что мутагенным фактором являются всплески, либо, цитата, «мы имеем дело с целенаправленными действиями неизвестной нам разумной силы». 2017 год, январь. Первые появления хамелеонов за пределами сектора, в том числе на территории северо-восточного и северного, затем и северо-западного округов Москвы. Паника в городе, бегство жителей, волна мародерства и самовольного захвата брошенного жилья. МАС вводит в город войска, контроль над ситуацией восстановлен. 2018 год, апрель. Среди молодежи в заброшенных районах Москвы возникает субкультура ловчих охотников на хамелеонов. Экстремальная забава для выживальщиков постепенно становится коммерчески выгодной, когда некие неустановленные лица начинают скупать трупы хамелеонов. Кроме того, начинается вывоз из сектора сувениров, в кавычках, объектов с аномальными свойствами. 2019 год. Операция «Черный рынок». Совместными усилиями ФСБ и МАС большинство скупщиков, хамелеонов и сувениров арестованы. В Уголовно-процессуальный кодекс внесена статья «Нелегальные финансовые операции с объектами неизученных свойств». 2020. Мощная электромагнитная вспышка на острове Могилевский, известная как «Инцидент-2020». Дубна эвакуирована полностью, не акустики закрыты. 2021 Первая публикация о биотине как продукте железы хамелеона, начатое исследование гормонального воздействия биотина на железы внутренней секреции человека. 2022-й. МАС и ФСБ проводят серию облав на ловчих. В результате возникает официальный ловчий клуб. Запущена процедура лицензирования охотничьей деятельности в секторе и его окрестностях. 2023-й. Обнародованы сенсационные результаты исследования воздействия биотина на группах добровольцев Исследования проводились Тарасом Петровичем Астраханом, профессором биологических наук под контролем МАС Процесс старения не только значительно замедляется, но и в случае увеличения дозировки обращается вспять В 2024-й в составе МАС создается служба контроля за оборотом биотина 2025-й год, октябрь Большой прорыв. Масса неизученных животных пытается преодолеть барьер изнутри. В нескольких местах отдельные виды вырываются на свободу. Начинается большая охота в лесах Подмосковья. 2026. -й. Тайна появления сектора, скрытая в глуби, как теперь называют остров Могилевский, до сих пор остается тайной. Расположенный в центре аномальной территории остров, отрезан от мира и недосягаем для людей.